Глава 44. Алина. Я провела весь вечер и всё последующее утро, изучая яд. Я корректировала формулы и проводила опыт за опытом, пока не выглянуло солнце. В конце концов, я уговорила Виктора вызвать мне Кэп до магазина, решив не ехать домой к Сайлосу во избежание возможного столкновения. Работы было слишком много, и мне хотелось хоть немного продвинуться в своих исследованиях, пока были свежи идеи в голове. Я дошла до того, что добавила в полученный раствор немного крови, в результате чего большинство клеток разрушилось вследствие химической реакции. Полученный результат был далеко не идеален и довольно нестабилен, но этого было пока достаточно для тех целей, для которых он предназначался. Иногда раствор разрушал все клетки крови. В остальных случаях они просто сворачивались. Любая реакция была лучше, чем ничего. У меня в сумочке было пять маленьких флаконов. Я могла бы испытать их, появись моя вторая тень сегодня вечером. В животе запорхали бабочки, когда я начала фантазировать о том, что, наконец-то, буду чувствовать себя в безопасности рядом с одним из этих существ. Теперь преимущество было на моей стороне. «Алина!» — позвал меня высокий голос, оторвав от глубоких размышлений. С ручкой в руке, словно собираясь что-то отметить в книге, я подняла глаза на ржеволосую нимфу, стоящую передо мной. «Ты не пришла в магазин, а ведь у нас была назначена примерка платьев». Фиби остановилась перед столиком в кафе, за которым я сидела. «Не вздумай больше так делать. Ты даже не потрудилась позвонить мне сегодня утром. То, что у тебя появилась новая красивая игрушка, с которой можно развлекаться, не означает, что ты можешь игнорировать свою лучшую подругу». «Я забыла про время», — объяснила я, глядя настоящую передо мной взбалмошную девушку. Я посмотрела на циферблат маленьких часов на своём запястье. «У нас есть ещё 30 минут в запасе». «Да, но мы так и не погуляли с тобой сегодня». «Давай пройдёмся сейчас». «Это не одно и то же». Она вскинула руки вверх, разочарованная. «Давай просто пойдём в магазин, и всё, у нас осталось мало времени». Она торопливо подняла меня и потащила прочь, подхватив на бегу мою книгу. «Что на тебя нашло, Фиби?» Гораздо более важно ответить на вопрос «Кто в тебя вселился?» «Это нечестно огрызнулась я. «И вообще, это не твое дело». «Алина!» В ее голосе прозвучал укор. Фиби остановилась посреди дороги, чтобы посмотреть мне в глаза. «Ты позволила какому-то мужчине полностью отрезать тебя от жизни, которую ты сама с таким трудом выстроила вокруг себя. Четыре месяца назад...» «Ты бы назвала меня сумасшедшей, если бы я сказала тебе, что такое возможно вообще!» Она ткнула уголком книги мне в грудь. Я никогда не видела её такой обиженной. «Фиби!» «Нет, даже не обращайся ко мне!» Фиби повысила голос, и проходящие мимо люди удивлённо посмотрели в нашу сторону. Мы молча смотрели друг на друга. Грудь Фиби вздымалась от волнения. Я медленно обхватила её руками, крепко прижав к себе и положив голову на её макушку. Её тело было напряжено, но слегка поддалось, когда она положила голову мне на грудь. «Прости меня», — тихо прошептала я ей. «Я бы никогда не бросила тебя, и мне искренне жаль, что это выглядело именно так». Она молчала, а это означало, что она ждала какого-то продолжения с моей стороны. Я выпала из общества вовсе не из-за Сайлоса. «Я даже не вижусь с ним, пока я работаю», — сказала я ей. «Я исследую что-то важное, что-то новое. Это поможет многим людям». Я отодвинулась, чтобы обнять её за плечи на расстоянии вытянутой руки. «Это моя вина, что я замкнулась в себе. Обещаю, что больше не буду этого делать». Она что-то пробормотала себе под нос, после чего неохотно кивнула. Я поняла, что она простила меня. «А как тебе платье алого цвета?» — спросила Фиби, глядя на меня поверх подиума. Швея сборила и подкалывала тёмно-зелёное платье в тех местах, которые нужно было подшить. «Не будет ли это слишком броско смотреться?» «Так в этом всё и дело. Это же торжественное мероприятие. Это самый подходящий момент, чтобы пощеголять смелыми моделями и яркими цветами». «А как насчёт тебя? Ты собираешься надеть что-то, кроме розового?» Я изогнула бровь дугой. «Я надену жёлтое платье в этот раз!» Она сверкнула глазами. Я сошла с небольшого подиума и посмотрела на себя в зеркало. Мне нравилось, как тёмно-зелёный цвет подчёркивал мои глаза. Это был единственный цвет, в котором я чувствовала себя комфортно, кроме чёрного, разумеется, который я не могла надеть в этот раз, поскольку такой мрачный оттенок был бы неподходящим для праздничного мероприятия. Раньше меня бы это не волновало. Но теперь я совершенно отчётливо понимала, что мне следовало слиться с толпой, а не выделяться из неё. Ничто так не бросается в глаза, как траурная одежда. «Скажи мне, что именно вывело тебя из себя раньше? Почему ты так не любишь Сайлоса?» — неожиданно спросила я, обращаясь к её отражению в зеркале. «Почему обычно людям не нравится кто-то, кто выделяется из общей серой массы? Я просто устала от того, что он постоянно ввязывается туда, куда не следует». Пробромотала она, и румянец заиграл на её светлых щеках. В детстве Фиби не позволяли иметь много друзей, поэтому даже когда она выросла, круг её близких знакомых оставался таким же узким. У неё оставалось только я, когда дело доходило до общения с людьми, которые не были её кровными родственниками. Нам разрешили дружить только из-за делового партнёрства наших отцов, вследствие чего мне приходилось часто бывать в их поместье. Я почувствовала укол вины в груди, когда поняла, что она могла подумать, будто я бросила её. Я понимала, какую ненависть она питала к любому, кто пытался увести меня у неё. Её беспокойство становилось тем естественнее, чем больше я думала об этом. «Сегодня вечером будет весело. Мы можем заехать и забрать платье после чьей питья. Как ты на это смотришь?» Она ухмыльнулась и кивнула. «Звучит неплохо». Все приготовления к торжеству были завершены у Фиби дома. Мы решили поехать на праздник вместе, и она одолжила мне несколько ювелирных украшений для этого случая. Моё платье имело квадратный вырез и не имело рукавов. Силуэт был притален, идеально подходя к моей высокой фигуре, и облегал все изгибы, подчёркивая талию и бёдра. Изумрудная ткань была украшена небольшими вкраплениями чёрного и золотого цветов по всему силуэту и, в особенности, по долу. Сзади был тонкий шлейф, который можно было при необходимости пристегнуть к задней части платья, что позволяло ткани складываться и драпироваться до самого пола. Я надела чёрные перчатки в тон, и Фиби одолжила мне изумрудное ожерелье и подходящие к нему серьги. В этот раз я собрала волосы в высокую прическу, удлиняя таким образом свою и без того длинную шею и фигуру. Я немного сомневалась из-за следов от укусов, но они уже достаточно зажили, и не были слишком заметны под бархатной лентой, аккуратно завязанной сзади. Наряд Фиби был, мягко говоря, намного ярче моего. Это было платье тёплого жёлтого цвета с таким же квадратным вырезом, как и у меня. Рукава были длинными, а спереди было множество пуговиц. Жёлтая ткань спускалась к низу рюшами и драпировалась по бокам, обнажая лавандового цвета нижнюю юбку, которая доходила до пола. Отделка жёлтого шлейфа идеально сочеталась с нежно-фиолетовым цветом юбки. Это было великолепное модное платье, которое ей очень шло. Жёлтый цвет красиво дополнял её клубничного оттенка волосы. В качестве украшений Фиби выбрала для себя золотые серьги с аметистами. В данный момент она поправляла свои белые перчатки. Из какого каталога это платье? Я обвела её взглядом, чтобы убедиться, что из её прически не выбилось ни одного лишнего волоска. Я выбрала несколько моделей и попросила портниху их комбинировать. Фиби сияла от счастья. «Тебе нравится?» «Да, очень яркий наряд, очень в твоём духе». Я улыбнулась. «Как, по-твоему, мы готовы?» «Думаю, да». Она пожала плечами, надевая пальто, прежде чем передать мне моё. Я набросила на себя пальто чёрного цвета и последовала за ней к двери. Перед выходом я остановилась, прихватив с вешалки маленький клатч, в котором я хранила нож и косметику — главные атрибуты для торжественного выхода.